Гости вышли из неподвижности. Раздались, наконец, громкие фразы. Общество несколько оживилось. Берон дружелюбно взял под руку Бестужева и прошел с ним в кабинет. «Ну что? Вот видите, как я их сегодня отделал? Не могли же иностранцы этого не заметить!» шепнула он ему дорогой. Бестужева хотелось сказать, что... Очень-то пересаливать все же не следует. Не ровен час опять, пожалуй, что-нибудь может зацепиться. Но он взглянул на самодовольное, так и сиявшее чванством лицо регента, и не сказал ничего. Был еще один человек, который внимательно наблюдал теперь за регентом. Этот человек был фельдмаршал Миних. Он поглядел вслед удалявшемуся регенту и Бестужеву и подошел к принцессе Анне Леопольдовне. Теперь она одна оставалась в приемной вместе с Юлианой. Она была так взволнована и так слаба, что даже не могла подняться с места. Она с большим трудом удерживала слезы. — Что с вами, принцесса? — спросил Мини. Вы, кажется, нездоровы сегодня. Нет, я здорова. Подняла она на него глаза, наполненные слезами. Я здорова. Но разве вы не видите? До чего уже здесь доходит? За что меня оскорбляют? Что я им сделала? В дверях показалась маленькая Гидвига Берон. За ней следовали маркиз де ле Шатарди, Шведский посланник Нолькин, князь Черкасский. «Маркиз что-то, верно, очень любезное и веселое», — говорил Гедвиге. Она улыбнулась и отшучивалась. Миних быстро взглянул на Юлиану, показал ей глазами по направлению вошедших, шепнул «теперь нельзя» и быстро вышел из комнаты. Он пошел по залам, с видом рассеянного и скучающего человека, но в то же время внимательно прислушивался ко всякому разговору. Фельдмаршал Миних теперь уже был совсем старик, но его высокая стройная фигура была крепка по-прежнему. Он, очевидно, немало времени проводил перед зеркалом и желал так же удачно воевать с временем, как воевал с врагами России. Издавна, возвращаясь ко двору после удачных походов, он любил, чтобы к его репутации храброго воина и знаменитого полководца присоединялась и репутация светского, привлекательного человека. На придворных балах он постоянно являлся разряженным и раздушенным, приглашал на танцы самых красивых дам, ухаживал, любил целовать хорошенькие ручки и говорить комплименты. Его лицо при этом расплывалось в сладких улыбках, и, глядя на него, трудно было себе представить, что это тот самый человек, который на войне отличался и смелостью, и жестокостью. Но кроме грома сражений, кроме целования хорошеньких ручек, у фельдмаршала была еще одна страсть — непомерное чистолюбие. Ему мало было заслуженной славы героя и полководца. Ему нужна была слава государственного человека, первое место в России. Если он способствовал Берону в доставлении ему регенства, то именно потому, что надеялся играть при таком неспособном правителе первенствующую роль, он думал, что Берон сейчас же предоставит ему звание генералиссимуса, всех военных сил империи, сухопутных и морских. Но Берон и не подумал это сделать. Берон давно уж боялся Миниха и ясно соображал, что нужно по возможности оттеснять такого опасного соперника. Смелые, энергичные и талантливые люди ему были не нужны. Ко всему этому... Присоединилась еще ссора Миниха с братом регента, и, наконец, в последние дни фельдмаршал ясно понял, что ждать ему теперь нечего, и что, следовательно, ему необходимо все переделать. И он уже не задумывался над тем, как он все переделает. Он был не из тех людей, которые способны несколько раз решаться и отказываться от своих планов. Пришла благая мысль. Осознанно необходимость действовать. Нельзя терять ни минуты. «Я не буду так глуп, как ты», — мысленно обращался Миних к Берону. «Не стану, как ты, добиваться для себя регенства. Ты подумал, что можно забрать власть в руки и удержать ее без всякой поддержки?» Что можно распоряжаться в стране, где тебя ненавидит народ и все окружающие без исключения? Не, я буду управлять страною, но поддерживаемый благодарностью тех, кого освобожу от тебя. Ты вот собрал нас всех для того, чтобы поломаться перед нами, чтобы публично втоптать в грязь отца и мать того ребенка которого ты называешь своим императором. Ты ломаешься, ты бесчинствуешь. И где же тебе видеть, что ни одного нет человека в этих залах, кто бы заступился за тебя, хоть одним словом, когда придет твоя трудная минута? Что же, торжествуй, слепой крот, гляди на меня и думай, что я друг твой». Не другом ты меня не считаешь. Так думаешь, что я бессильный старик, и что тебе меня нечего бояться?» И точно Берон в эту минуту глядел на Миниха, но, конечно, не мог прочитать его мысли.